Это уродство. Я ведь привык быть среди рабочего народа, и когда отрываюсь от него, мне делается неловко. Знаете, натягиваюсь я, напрягаюсь для этой жизни. А теперь снова могу жить свободно, буду с ними видеться, заниматься. Вы понимаете, буду у колыбели новорожденных мыслей пред лицом юной творческой энергии это удивительно просто красиво и страшно возбуждает делаешься молодым и твердым живешь богато он засмеялся смущенно и весело и его радость захватывала сердце матери понятное ей а потом ужасно вы хороший человек воскликнул николай «Как вы ярко рисуете людей, как хорошо их видите!» Николай сел рядом с ней, смущенно отвернув в сторону радостное лицо и приглаживая волосы, но скоро повернулся и, глядя на мать, жадно слушал ее плавный, простой и яркий рассказ. «Удивительная удача!» — воскликнул он. «У вас была полная возможность попасть в тюрьму». И вдруг, да, видимо, пошевеливается крестьянин. Это естественно, впрочем. Эта женщина, удивительно четко вижу я ее. Нам нужно пристроить к деревенским делам специальных людей. Людей. Их не хватает нам. Жизнь требует сотни рук. Вот бы паше выйти на волю и Андрюши тихонько сказала она. Он взглянул на нее и опустил голову. «Видите ли, Ниловна, это вам тяжело будет слышать, но я все-таки скажу, я хорошо знаю Павла. Из тюрьмы он не уйдет. Ему нужен суд. Ему нужно встать во весь рост. Он от этого не откажется». И не надо. Он уйдет из Сибири. Мать вздохнула и тихо ответила. — Ну что же, он знает, как лучше. — Хм, — говорил Николай в следующую минуту, глядя на нее через очки. — бы этот ваш мужичок поторопился прийти к нам. Видите ли, о рыбине необходимо написать Бумажку для деревни. Ему это не повредит, раз он ведет себя так смело. Я сегодня же напишу. Людмила живо ее напечатает. А вот как бумажка попадет туда? Я свезу. Нет, благодарю, — быстро воскликнул Николай. Я думаю, не годится ли весовщиков для этого? А? Поговорить с ним? — Вот, попробуйте-ка, а? И поучите его. — А что же я-то буду делать? Не беспокойтесь. Он сел писать. Она прибирала на столе, поглядывая на него, и видела, как дрожит перо в его руке, покрывая бумагу рядами черных слов. Иногда кожа на шее у него вздрагивала. Он откидывал голову, Закрыв глаза, у него дрожал подбородок. Это волновало ее. — Вот и готово, — сказал он, вставая. — Вы спрячьте эту бумажку где-нибудь на себе, но знаете, если придут жандармы, вас тоже обыщут. — Пес с ними, — спокойно ответила она. Вечером приехал доктор Иван Данилович. «Почему это начальство вдруг так обеспокоилось?» — говорил он, бегая по комнате. «Семь обысков было ночью. Где же больной, а?» «Он ушел еще вчера», — ответил Николай. «Сегодня, видишь ли, суббота, у него чтение, так он не может пропустить». «Но это глупо, с расколотой головой на чтениях сидеть». Доказывал я ему, но безуспешно. — Похвастаться охота перед товарищами, — заметила мать, —